Глава 16. Обладатель крохи. Псиэнергетическая структура пространства тут же изменилась, причём воздействие на неё было оказано на совершенно другом уровне. Мне не удалось заметить, чтобы хранитель манипулировал какими-нибудь псиконструктами. Я просто мгновенно вернулся в учебную локацию Арай. Древние обступили меня и с жадным ожиданием принялись молча сверлить меня взглядами. Тебе удалось это сделать, торжественно провозгласил первый наставник. В тебе явно что-то изменилось. Присаживайся, адепт, и рассказывай всё подробно. Почти час я описывал в мельчайших подробностях своё посещение закрытой локации, захлёбываясь от восторга. Однако странно, древние ни разу не прервали моё повествование и не задали ни одного вопроса, пока я не закончил. Он так и сказал: Осторожно поинтересовался второй наставник. Если мы останемся на планете, то хранитель познакомит нас с работами изначальных? Примерно так, я точно не помню. Вы же можете сканировать мои воспоминания, увидите всё сами и поймёте. У тебя не осталось даже намёка на воспоминания о Аркон. Хранитель заблокировал этот участок твоей памяти. Мы не можем безболезненно для тебя преодолеть этот блок. Ой, не надо ничего приоделевать. Я же рассказал вам абсолютно всё, что со мной было. Не с тобой, возразила Арай. А с твоей полной псиэнергетической копией. Мы благодарны тебе за такие прекрасные вести. Если ты позволишь, то мы бы хотели понаблюдать, как ты взаимодействуешь со своим новым псиконструктом. Принцип создания живых конструктов нам неизвестен. Это очень интересная тема для дальнейших исследований и научных работ. Кажется, мы поспешили с решением покинуть эту реальность. В связи с внезапно открывшимися перспективами мы пересмотрим варианты дальнейших событий. С большой долей вероятности мы останемся здесь и дальше. Это же, наверное, хорошо, что вы останетесь, поддержал я древнего. А как вы собираетесь изучать моего нового друга, ведь его псиэнергетический конструкт слился со мной? Вы что, меня хотите исследовать? Нет, поспешно ответила Арай. Пока мы можем только вести наблюдения и собирать статистику. На основе полученных данных можно будет провести структурные анализы и определить дальнейшие перспективы практического применения живых псиэнергетических конструктов. Хорошо. Я не возражаю. Наблюдайте и анализируйте. Тем более хранитель сам предлагал нечто подобное. Мне и самому крайне интересно наладить взаимодействие с малышом. И действительно, ведь прошло уже часа полтора, как я вернулся, а Карима и мой новый товарищ что-то молчат. Всё-таки надо исправить неоднозначную ситуацию. Карима, позвал я девушку. Что же ты всё время молчишь? Девушка сразу появилась возле меня. Выглядела она весьма примечательно. Волосы всколочены. Глаза сверкают яростным огнём. Всем своим видом Карима демонстрировала раздражение. Такого это к нам подселил. Сразу напала на меня планета. Да он даже на одну секунду не может замолчать. Я попыталась отгородиться от него кучей информации, так он, гадёныш, замик её, проглотил и требует ещё. Стоп, красавица, я пытался остановить наскакивающую фурию. Лучше расскажи, как ты себя сейчас чувствуешь и помнишь хоть что-нибудь из того, что с нами было. А что с нами было? Спросила удивлённая девушка: Нас поместили в духовный конструкт, и мы там находились. Стоило мне прийти в себя, как эта малолетняя бестолочь решила засыпать меня миллионами вопросов. Вот я и пытаюсь узнать, зачем ты его к нам подселил. Выходит, ты ничего не помнишь и ни о чём не знаешь, медленно произнёс я. Вот тебе и верный симбиот. Такое приключение я пропустила. Ладно, если будешь вести себя хорошо и найдёшь общий язык с нашим новым товарищем, то я всё тебе расскажу. Как же всё-таки хорошо иметь многопоточное сознание. Одни потоки решают разные задания, изучают базы знаний или структуры профи. Другие потоки одновременно общаются с симбиотом и моим новым обитателем. Кроха, я мысленно обратился к корректору. Не прячься, давай выходи и будем знакомиться заново. Не выйду. Донёсся до меня тоненький голосок моего подселенца. Очень строгое у тебя, Карима. Я с ней просто поговорить хотела, а она всё время ругается. Это я ругаюсь? Активно включилась в наш внутренний диалог девушка. Да ты и слово мне вставить не даёшь. Всё болтаешь и болтаешь. А почему ты мне так мало информации даёшь? Не сдавался свежий испечённый информационный обжор. Тебе что, жалко поделиться ею? Ах ты ж мелкий вымогатель, задохнулась от возмущения Карима. Ведь ты всю информацию проглатываешь за одно мгновение, куда только в тебя всё влезает. Так, стоп, осадил я спорщиков. Давайте сразу договоримся, что не будем ссориться и ругаться. Нам придётся вместе жить. Носитель моментально отозвался приёмышь. Я согласен, но мне скучно, и я не знаю, чем заняться. Кстати, можно тебя спросить? К тебе как обращаться? А меня как зовут? Меня зовут Лой. Как же тебя называть, малыш? Я даже не знаю. Может быть, у тебя есть варианты или конкретное имя? Нет у меня никаких вариантов, Лой. Ты мой старший друг и партнёр, вот и придумай. Кстати, совсем забыл сказать. Я на тебя обижаюсь. За что? В недоумении спросил я. Мы вроде только познакомились, даже пообщаться толком не успели. А почему ты меня так долго выбирал? В голосе Крохи звучала не шуточная обида. Вот я тебя сразу выбрал и всё время следовал за тобой, а ты меня не замечал, только и делал, что смотрел на моих братьев. Я отгонял их от тебя, но ты меня словно не замечал. Ну прости, Кроха, я не специально. Пришлось признать неожиданную вину. Хранитель не объяснил мне, как надо выбирать себе друга. Вот я и ходил среди вас. Да это же очень просто. Ты же видел, как реагируют микроконструкты на твоё появление. Что такое микроконструкты? Ты и этого не знаешь, лой? В голосе малыша послышалось превосходство. Ладно, потом научу тебя работе с псиэнергетическими микроконструктами. Это ведь так просто. Ещё я хотел спросить, почему твой псиартефакт всё время молчит? Неужели твоя страшная Карима запретила ему общаться с тобой? Я похлопал рукой по своему защитнику. Это ты про него так говоришь? Так мы с ним интуитивно общаемся. Никаких слов не требуется. Защитник великолепный артефакт древних, но, к сожалению, он не может общаться как мы. А вот тут ты ошибаешься, Лой, ехидно заметил проказник. Мы с ним нормально общаемся, только очень тихо, чтобы Карима не услышала. Постой, мелкий, перебил его я. Ты уверен, что мы артефакт умеет говорить? Ну да, недоуменно пропищал я. Ты что, даже этого не знал? И вообще, придумай быстрее мне имя. У артефакта имя есть Защитник. Симбиота зовут Карима, а один я безымянный и никому не нужный. Остановись, балабол. Я нервно дёрнулся и, кажется, начал понимать бедняжку Кариму. Предлагаю тебе взять детское имя. Как только ты взрослеешь, обзаведёшься настоящим и серьёзным именем, а пока ты будешь зваться Кроха. Как хорошо, радостно воскликнул он. Теперь некоторые перестанут задаваться, что у них есть имя, а у меня нет. За всё время внутреннего общения Арай стояли неподвижно около меня и напряжённо всслушивались. Адепт внезапно телепатически обратился ко мне третий наставник: "Ты не будешь против, если мы пообщаемся с твоим Крохой?" "До да ради всех звёзд", невозмутимо ответил я, хотя не был уверен до конца, что сам Кроха захочет этого общения. Они называют это общением. Видимо, я совсем ничего не понимаю. Участники беседы передавали друг другу огромные массивы информации, причём коммуникации осуществлялись на самых разных уровнях одновременно, в том числе и вербальном. Наставники сразу передавали и принимали от моего нового друга немыслимое количество разнообразных сведений. Всё понять мне не удалось. Хотя отдельные слова и фразы наводили меня на мысли, что они обсуждают тонкие псиэнергоструктуры. Спустя некоторое время Арай с малышом резко прервались. Благодарен тебя, Лой, и тебя, Кроха, за возможность обменяться новой и очень перспективной информацией, заговорила одна из Арай. Советую им вам научиться действовать сообща. Она мне необходимо проанализировать предоставленную Крохой информацию. Значит, сегодня наша встреча заканчивается, спросил я древнего. Когда мы можем в следующий раз посетить вас? Удели время тренировкам с симбиотом и новой живой псиэнергетической структурой. Заботьтесь о них, адепт, и они всегда будут для тебя самыми верными друзьями и помощниками. Чистой энергии тебе, Аркон, и светлых знаний. Вам того же наставнике. Вот я и вернулся в поместье Капекуну. Столько событий, ещё больше новой информации, через чур много всего. Нужно переключиться на что-то другое, иначе её многопоточность сознания мне не поможет. Меня не трогать. Я устал и хочу отдохнуть, внезапно прозвучал в голове голос Каримы. Этот мелкий, хм, психоконструкт из меня всю энергию вытянул. Будет что-то срочное, тогда позовёте. Всем пока. А ведь считалась верным симбиотом и надёжным товарищем. Подумаешь, немного поболтала с малышом и уже устала. Эх, женщины никогда не меняются, будь они хоть симбиотом, хоть планетой. Она ушла? Тихонечко спросил юный возмутитель спокойствия. Мне можно показаться? Да, выходи, конечно, тяжело вздохнув, ответил я неугомонному малышу. Ушла твоя подруга. Можешь не переживать. Фух, ты и точно ушла. Танюсенька пропищал псиэнергетический конструкт Крохи, внезапно появившийся рядом со мной. А что это за место и чем мы сейчас будем заниматься? Хочешь, я посмотрю, что находится рядом с нами? А можно Стой, громко воскликнул я. Повезло Кариме, вовремя она ушла отдохнуть. Кроха, давай договоримся сразу. Ты всегда будешь задавать по одному вопросу, и только после того, как я или симбиот ответим тебе, можно задать следующий вопрос. Ты меня хорошо понял? Какие же вы скучные и взрослые. Разочарованно пропищало мелкое недоразумение. Ничего ты у вас нельзя. А что делать, если меня таким создали и просто не могу жить без информации? Я должен знать всё о мире, в котором нахожусь. Так ты ещё и мелкий шантажист. Догадался я. Тогда сам ищи информацию о Мире. Если не найдёшь, то только тогда обратишься к Кариме. Ко мне с такими вопросами обращайся только в исключительных случаях. Вот здорово. Смешно подпрыгнул в воздухе шарик пси-энергии. У меня все случаи исключительные, потому что я сам исключительно хороший. Ладно, исключительно хороший, протяжно вздохнул я. Давай привыкать друг к другу. Кстати, насчёт взрослости. Мне всего 14 циклов. Вот я и говорю, что ты взрослый, безопелляционно заявил мой новый друг. Мне-то всего 1 день исполнился. Слишком уж ты болтливый для однодневного создания, пробурчал я. Помни, надо задавать по одному вопросу. И вот тебе немного исключительной информации. Это дом моего опекуна. Наша империя Батчат входит в состав содружества великих империй. Планета, если ты не знаешь, называется Борит. Это единственная планета в Саларской звёздной системе. Мы находимся в Юрге, столице этой планеты. Очень-очень хорошо, обрадовался кроха. А я могу сейчас познакомиться со всей местностью вокруг нас? Можешь, конечно. Не стал сразу расстраивать малыша. Но есть несколько правил. Первое ничего не трогай и не ломай. Второе на глаза разумных не попадайся. И вообще, о тебе должны знать только Карима и я. И защитник не сдержался и пропищал кроха. И защитник, согласился я. Ты у нас совсем маленький, вряд ли у тебя хватит сил далеко уйти от меня. Так что потихоньку осматривай дом и поместье. Повзрослеешь немного, и мы остальное посмотрим. А в доме я уже всё рассмотрел и изучил. Ошарашил меня кроха. Со Скином дома мы подружились. Всё имеющуюся у него информацию я проанализировал и усвоил. А насчёт того, что я маленький, это правда. Далеко не смогу от тебя отойти. Буду знакомиться пока только с этой планетой. Ничего, скоро я вырасту и узнаю всё на свете. Чудеса. Существует всего один день, и уже обладает такими невероятными способностями и возможностями. А в закрытые локации наподобие той, где тебя создали, ты можешь проникать Затаённой надеждой произнёс я: "Просто мне очень хочется побывать в таких местах". "Не могу", печально произнёс энергетический конструкт. "В такие места вход для нас разрешён только с носителями". "Ну Но хоть куда-то ты не можешь проникнуть", со смехом произнёс я. "Ничего, наша планета такая огромная, здесь постоянно проживает больше 20 миллиардов разумных". На Борисе построено огромное количество самых разных производств и размещено множество мощнейших искинов. Быстро изучить всю информацию у тебя не получится. Лой, мы созданы по совершенно другим принципам и технологиям, чем те, которые используются в этом сотрудничестве. Обработка и усвоение всех полученных данных происходит у меня практически моментально. Мне скучно без информации. Печально пропищал псиэнергетический шарик и замолчал. За чего это кроха? Хватит хандрить. Впереди у нас с тобой вечности целая вселенная, возможно, не одна. Так что поверь мне, старику, прожившему целых 14 циклов, от информационного голода ты не засохнешь. Хоть илась бы, неуверенно ответил мой маленький друг. А чем мы сейчас с тобой займёмся? Давай ты мне покажешь, что ты умеешь. Хранитель сказал, что вы идеальные инженеры и строители. Отлично. Обрадовался кроха. Только он не хранитель, а воспитатель. Неожиданно. Значит, он не хранитель? А ты сам подумай, ой. Чего там у нас можно хранить? Нет, мы там создавались и приобретали первичную базовую информацию. Если бы ты знал, какая у нас была борьба за эту информацию. Правда, шуточно. Кто больше её получит, тот и выиграл. Странные у вас там игры, засомневался я. Неужели возможно всего лишь за один день успеть всё, о чём ты рассказал? Не за один день, залился тонким смехом Кроха, а за целый день. Сбор и накопление информационных массивов происходит моментально. В само время нам необходимо только для внутреннего структурирования и анализа поступившей информации. Это вы, белковые тугадумы, а мы очень смыślённые создания. Сейчас по заднице получишь за такие слова, с напускной угрозой в голосе произнёс я. Хотя нет, Вот перестану делиться с тобой всякой информацией и посмотрим, кто из нас тугодум. Ой, я вновь забеспокоился мой мелкий хвосливый товарищ. Пошутил я, пошутил. Ты что, шуток совершенно не понимаешь? И я тогда пошутил. Нейтрально отреагировал я. Или ты хочешь узнать, кто из нас больше шутник? Говорил же я тебе, лой, что все взрослые скучные и неинтересные. Ладно, всё это довольно познавательно. Ты продемонстрируешь мне свои способности. И что тебе для этого требуется? Нужен ты, лой, серьёзно заговорил малыш. Потому что без носителя мы просто умираем. Мы живём, творим только за счёт пси-энергии носителя. Только за твой счёт я могу работать с энергией и веществом. Правда, работать с живыми пси-конструктами я пока не умею, так что создавать всяких там белковых не могу. Но это пока. А так вот сейчас могу произвести любое вещество или технический конструкт, даже не слетая с этого места. А повреждённый или неработающий механизм сможешь восстановить? Хотел бы сказать, что всё могу, но зачем мне тебя обманывать, Лой? Мне необходимо много учиться и практиковаться. Возможно, в далёком будущем я создам не только себя, но и тебя. Неожиданно. Надеюсь, сомнения во мне не обидели маленького хвостуна. Давай пока не будем забегать так далеко вперёд. Лучше покажи, что ты можешь сейчас. Кроме моей пси-энергии тебе что-нибудь нужно? Впервые за время нашего разговора Карапус откликнулся не сразу, а стал молча облетать мою спальную комнату, делая короткие остановки у разных механизмов. В этой комнате я всё могу создать, уверенно заявил он. Но если задачи будут посложнее и придётся воспроизводить большой объём То тогда мне понадобится любое физическое вещество. Можно использовать жидкость или газ. Даже ваш обычный воздух тоже сгодится. Понятно. А что, к примеру, ты можешь сделать с хранимой информацией на искинах или в структурах профи? Ты её копируешь? Зачем же её копировать? А задача напрочь схал кроха. Вся информация хранится в мировом псиэнергетическом поле. Нужно только знать, какая именно информация нужна. Эх, если бы я знал, что мне в будущем понадобится. Ладно, дружище, скопируй, например, вот этот пищевой синтезатор. Лоя, а можно я его хоть немножко улучшу? В голосе перспективного великого инженера и строителя послышался энтузиазм. Какой-то он совсем неинтересный у вас получился. Лучшей, конечно, раз тебе хочется. Не задумываясь, согласился я. Главное, чтобы аппарат продолжал готовить пищу, а не превратился в головизор. Кроха приступил к своей работе. В посёлке Винзур я видел, как работают техники и мастера, и захотел тоже научиться этому ремеслу. Это так интересно и увлекательно подчинять себе дроидов и собирать различную технику. Но то, что вытворял малыш, можно было смело назвать волшебством. Прямо передо мной в воздухе возникли пси-энергетические конструкты, которые начали буквально размножаться и увеличиваться в объёме. Анивиды изменялись и хаотично двигались между собой. Затем эту псиэнергетическую пляску поддержали незнакомые руны изначальных, созданные Крохой. Ещё мгновение, и я почувствовал, что из меня вытекает псиэнергия. Однако вскоре её отток резко прекратился. Мне показалось, что в комнате моргнул свет, и я услышал голосок Крохи. Всё готово, Лой. Я создал для тебя очень хороший пищевой синтезатор. Я перевёл взгляд на стол и увидел: "Что это такое?" нервно спросил я, моргая от удивления глазами. "Как это называется, кроха?" "Я его немного улучшил, друг", гордо ответил изобретатель. "Ну что, будешь принимать мою первую работу?"